Слог, слово, страница, книга. Книга состоит из страниц. Страница из слов. Что же есть слово? В чем его магическая сила? Ведь формально слово это всего лишь значащее пятно на белом фоне. Суетливая часть фразы, отрезок пути к смыслу, след уходящей мысли. Слово обретает магическое воздействие на читателя только тогда, когда оно заставляет не останавливаться, а устремлять свой взгляд до конечной точки. Это только китайское слово, недвижимо под взором читателя. Каждый иероглиф – абстрактный образ вещи. Скажем, воду – символизирует условная закорючка, как бы изображающая движение жидкости. Если к этой закорючке добавить точку сбоку, это уже лед, а точка сверху даст новое значение всегда вечность. Вереница слов образует страницу. Неправильно считать, что слова на странице Это всего лишь смысловой набор знаков. Нет, здесь соблюдается своя архитектура, замкнутая в рамку и определяемая ею. Эта архитектура особенно заметна в старинных рукописных книгах, где наглядно видно сочетание различных цветов написания, обязательно присутствует восхитительная гравюра-заставка, да и прописные буквы шрифта, Похоже на удивительную мозаику. Со временем человеческий ум заставляет строчки сжиматься. Полиграфия клиширует трепетную неповторимость рукописной вязи. Текст обезличивается, приобретает свою всеобщность и абстрактность. Прямоугольное клише в портике бумаги. Вот что такое текст. Соотношение знаков и свободного пространства. Такова материальная сущность страницы. Но есть у страницы наполнение духовное, незримо присутствующее словно магнитное поле в пространстве. Это нечто невыразимое вовсе неадекватно бестелесному и бездеятельному. Оно несет в себе движение мысли, Рождающийся в тишине чтения голос, исподваль появляющееся настроение, обволакивающее нас чувство. Это соотношение материального слова и духовного мысли и дает то, что мы называем художественным явлением поэзией слова. Художественная книга. написанная даже в прозе, является средоточием такой поэзии. Необходимость особой архитектуры в выстраивании слов доказывается поэзией. В самом деле, пробелы в стихах Маяковского, лестничное построение стиха, это не только материальная необходимость, навязанная извне, а может быть и не столько. Такой прием обусловлен внутренним дыханием поэзии, способом ее существования. Стихотворная строка останавливается не от того, что подступила к материальной границе и ей не хватает пространства, но от того, что выполнила свое предназначение и ей нечего больше сказать. Так заключает французский писатель Пол Кладель. И дальше замечает, как человеку достаточно порой двух-трех слов, обстановки и тона беседы, чтобы насладиться общением, так посреди просторных газонов, изобразивших своим ненасытным шрифтом всю страницу, глаз восхищенно и как бы боковым зрением наслаждается каким-нибудь Прилагательным, которое внезапно взрывается в пустоте, Подобно алому огненному сполоху. Уже твоих полураскрытых уст Я не касался нежным взглядом, Но был еще блаженно пуст Тот дивный путь, где шли мы рядом. Четверостишее — взрывает настроение читателя. Гениальный Иван Бунин действительно создает удивительными и неожиданными сочетаниями огненный сполох. Сами писатели говорят о том, что не все в тексте одинаково равнозначно. Не все слова имеют адекватный смысл, точнее, равную силу. По выражению Стефана Малларме, Есть выражения, которые нужно как бы выкрикивать, а визуально запечатлевать их огромными буквами. И наоборот, есть слова сокровенные, которые нужно произносить лишь трепещущим голосом. Чудесно кем-то сказано, что страница художника должна стать не просто вместилищем знаков букв, но своеобразным инструментом, издающим мелодию виртуоза. Точно так, как скрипка является инструментом музыканта. Книга – орудие познания. Это гербарий чувств и страстей. Сосуд, где хранятся засушенные обрезки всех цивилизаций. Поль Клодель. Правда. по выражению того же Поля Клоделя. Многие издатели, под стать ловким портным, заботливо наряжают книги, чтобы соблазнить покупателей, чей взор чувствительнее, нежели ум, так что они рады заменить настоящее обладение книгой обладанием ею.